Читал всю ночь письма Мари, свои ответы ей. Ле Марии французской, варианты текстов, легенды о Тристане и Изольде. И думал, думал, что делать, что теперь делать. Ему было жаль себя, жаль чудесных мгновений этой ночи, что... Утекали в вечность, и неразделенные ни с кем зря пропадали. Временами он слышал в темноте скрип старых пружин. Мать спала беспокойно, однажды он уловил всхлипы, подошел. Она плакала во сне, не просыпаясь. Он погладил ее по волосам, легко, чтобы не разбудить. Она успокоилась и затихла, как... Больной зверек, как сделать, чтобы она не мучилась так? Сказать ей, что знает, признаться, молчать. А вдруг тот расскажет? Нет, он не станет больше касаться ее тайны. Просто постарается быть внимательнее, добрее к ней. Может, она заметит, поймет. Любит. Она любит этого пожилого, самоуверенного человека, охотника. Бедная лисичка, но ведь любит. Если так от судьбы не уйдешь, любовь это дар богов, любовь это слезы. Что ж, пусть будет. Как будет, пусть плачет, страдает, но только пусть любит. Какое-то верно счастье — любить. Это он, бедный, не она. Она любит. И он снова подошел к дивану и в полусвете наступающего утра посмотрел на нее. Она улыбалась во сне. В этой улыбке, странной, скрытной, таинственной, крылась Непостижимое. И он отошел с благоговением, лег и уснул спокойно, как в детстве. Когда он проснулся, ее уже не было. А вот день был, и в самом разгаре, знойный, июльский, шумный. Но время еще оставалось закончить сборы, проверить деньги, документы и в аэропорт. Проверяя все в последний раз, он а услышал, как ключ поворачивается в двери, испугался, обрадовался, улыбнулся, засмеялся. Они вместе пили кофе. Она все старалась его подкормить, как всегда, по привычке. «Как она тут будет одна?» — думал сын. «Только собрался быть рядом, и вот уезжаю. А вдруг что?» Но в уголках ее губ по-прежнему, как тогда во сне, с лукавое божество любви, и он видел, она неуязвима. В кафе на Ленинском меня несла та сила, которая появлялась всякий раз, когда я шла навстречу ему, навстречу к нему. И, как всегда, все сияло, сверкало, лучилось. Его еще не было. Я села за столик, Маленький белый столик с зелеными салфетками в стальном держателе под полотняным пологом на тротуаре. От прохожих меня отделяла только ажурная кованая решетка, перевитая зачем-то ядовито-зелеными растениями из пластмассы. Но это было неважно. Все было неважно, кроме того, что он вот-вот войдет под белый полог. В это лето Я стала носить шляпы. Шляпы с полями, и они мне нравились. Я смотрела из-под полей и думала, а раньше он не опаздывал. Теперь я всегда была первой и ждала. Я понимала, как это плохо. Так же плохо, как и то, что смс стало меньше. Если припомнить, Если признаться себе честно, то выходит, что я не только прихожу и пишу первой. Он отвечает «да», и то не сразу, и не всегда. Я все понимала. Но стоит ему появиться рядом, и все это кажется таким пустяком. Да разве бывает иначе? Я люблю А он подставляет щеку. «Да, так сложилось. Уже сложилось. Опять. Как всегда. Ну что? Как я могла не попасться на такую приманку? Первый раз в жизни почувствовать, что значит любить и быть страстно любимой? Несколько месяцев это немыслимое счастье продолжалось. Сейчас кончилось». Капкан захлопнулся. Ну так что ж, пришли слезы. Но это слезы любви, ведь и счастье осталось. А, все равно лучше так, чем никак. Еще немного подождать? Сашка сегодня уезжает, и в первый раз, кажется, я не провожаю его у двери родного дома. Но в последнее время он так поглощен собой. А если честно, если честно, я боюсь, что он поймет, разгадает. Ведь это должно быть так просто. Один взгляд, одно слово, и я не выдержу, не смогу скрыть, расскажу. Так что это не он, это я его избегаю. Отворачиваюсь, смотрю в сторону, сплю на диване или просто лежу, ткнув нос в старинную жесткую... Товтяную спинку, блеклую, как само время, беспощадное время. Сашка уезжает, квартира будет свободна, и остается только ждать. Сначала любимого, потом вместе с ним ждать в кафе, когда в доме никого не останется. Позвонить для верности или послать смс -ку. Счастливого пути. Только чтоб получить ответ, я в самолете. Какое лицемерие, вранье, ложь, подлость. Чем все это кончится, Лиза, а? Фокси. Вот он. Божье, какое счастье! Не сон, не сон, да? Мы созданы друг для друга, рост в рост, стать встать, глаза в глаза без ошибки. Он улыбается мне, но. То нерадостно и смотрит тревожно. Ну вот, конец. Это конец. Лиза. Его голос серьезен, будто у учительницы младших классов, которая собирается сделать внушение маленькому беззащитному детенышу. Да, надо мной стоит не учитель, именно учительница. В глубине бархатного голоса неожиданно слышатся какие-то резкие тоны, будто старые пружины скрипят в моем диване. И губы поджаты, его губы. Лиза, я должен с тобой серьезно поговорить. — Ну вот, вот оно. Ты знаешь, о чем? Я молчу. Что я могу сказать? Знаю? Да, догадываюсь, но сама говорить не хочу. Нет, нет, не хочу. Нет, кажется, не знаешь. Он тебе ничего не сказал. Кто? Ну, так я и знал, конечно. Этого следовало ожидать. Ему стыдно было признаться тебе. Боже мой! Губы пересохли, я едва выговаривала слова «что?» «А вот что!» «Твой драгоценный сыночек сапал твой мобильный. Ты уснула, а телефон бросила где попало. Догадываешься, что было дальше?» «Нет, он не мог, а вот мог. Прекрасненько мог. Короче». Он прочитал все, что там было. «Я виноват, идиот». «Что?» «То, что я должен был предупредить тебя, научить тебя стирать все, и входящее, и исходящее, сейчас же стирать, едва послала. Или получила. Сама ты, конечно, догадаться не могла, а еще...» Я надеялся, что у тебя хватит здравого смысла не оставлять телефон на виду. Нет, нет, нет, он не мог. Он не так воспитан, поэтому я и не стирала, но обычно, обычно он всегда рядом со мной, мобильник, я хочу сказать. Тоска уже накрыла меня, словно черная грозовая туча, но была еще надежда, что пронесет, обойдет стороной. Солнце еще сияло, Лиза. Ты ошибаешься. Он именно так воспитан, то есть не воспитан. Это ты его так воспитала. Так что он читает чужие письма. Ты представляешь, что он устроил? Нет. Я не верю. Откуда ты знаешь? Ну вот, мне не веришь? Сейчас поверишь потому что знаю я это все от него самого. Как? А вот так. Он мне позвонил на мобильный, слава богу, чуть не посреди ночи, вызвал для беседы. Вот так-то. И ты пошел? А куда мне было деваться? Ждать, пока он явится ко мне домой и все расскажет Алекс? Боже мой! Сашка, я пыталась понять, что произошло, но никак не могла сосредоточиться. Самое странное, я помню это так живо, что буду вспоминать и умирая. Самое странное было то, что в этот момент, а я понимала, что это ключевой момент всей моей жизни, у меня не было никаких чувств, кроме жалости к сыну, моему единственному, моему любимому, глупому, невоспитанному, несчастному мальчику. Что он должен был пережить этой ночью? Как сладко он спал, когда я уходила, уходила, чуть прикоснувшись к нему, на прощание легко, чтобы не разбудить. Мне было стыдно, когда я гладила его жесткие густые волосы, серебряным шлемом, обтекающий голову. — Как мне было стыдно! И теперь стало стыдно. За сына и перед сыном одновременно. Что ты молчишь, Лиза? Донеслось да будто издалека. — Ну, я не могу поверить. Но расскажи. Встретились на мосту. Метро на станции. Он вел себя как... А, понял. Его голос, наконец, зазвучал привычно, бархатно, по-человечески. Он вел себя как ревнивый муж, не как сын, а как муж. Странные у вас отношения. Вообще все это чем-то напоминало дуэль. Ну, знаешь, что меня больше всего расстроило? Кроме того, конечно, что теперь наша тайна, наша любовь вовсе не тайна. И этого уже не изменишь. Что еще? А то, что он больше всего жалел себя и вообще думал только о себе. Что с ним будет? Как его жизнь изменится? Вот что! «Ну и чем все кончилось? Как вы расстались?» «А так, что он разрыдался и убежал. Мы ходили по набережной вдоль реки по твоему берегу. Он обвинил меня в том, что я все разрушаю. Это было последнее, что я услышал, и ломанул вверх по склону, как лось. Только кусты затрещали. Вот так, что он теперь все знает». Ты ему скажи, чтобы не рассказывал никому, а то сам может не догадаться. Ну и, конечно, я сказал, что больше не смогу им руководить в сложившихся обстоятельствах. Я ему ничего говорить не буду, если он сам не скажет. Он сейчас в самолете, наверное. Разве ты не помнишь, зачем мы тут встретились? Мне было тяжело. Туча накрыла, и даже косых лучей солнца не было видно. Наступил мрак. Из тьмы моей души я смотрела на мир, и он представал иным, совсем иным. Любовь, его любовь, не моя, дрогнула и отступила. Она не выдержит даже если пройдет первый шок, раздражение, страх. А ведь он боится, злится на Сашку и боится за себя, за своих близких, жену и дочку, их покой и счастье. Как странно, я думаю, заметила я про себя, какие неожиданные мысли и слова, Вот что оказалось больнее всего, видеть, как он боится не за меня, за жену и дочку, за своих. Вот она правда, вот она жизнь. Как я могла все так напутать? Я встала. Кружевной белый стульчик из легкого металла со звоном упал на асфальт. Все было кончено. Горе разлилось всюду, словно запах грозы. «Знаешь», — сказала я внезапно, — «мне кажется, я не вернусь ни к тебе, ни к мужу, ни к сыну». Так я отказалась сразу от всех. «Вряд ли увидимся. Я пойду» и сделала несколько неуверенных шагов, не оборачиваясь, но скоро почувствовала, что иду все быстрее. «Лиза!» — услышала я позади и не остановилась. Больше он не звал меня и не догнал. Я шла все дальше. Впереди острый иглой выселся университет и ждала меня зона К. А больше никто не ждал. Так я опять осталась одна. Навсегда. Несчастье обложило небо, словно грозовая туча. Темное небо моей жизни. Митя оттолкнул меня так давно и так далеко, что слово не долетит. Мысль не достигнет. Память и та погаснет по пути, как падучая звезда. Сничка, так называли ее мои предки. Никнет, падая, и нет ее. Возникла и сникла. Любовь, сничка. Моя сничка, любовь. Любовь, что снится. Все еще снится, и во сне падает, Все снова и снова падает, Белым метеором сгорая на черном небе, Будто кто-то на ветру все чиркает спичкой. А Сашка? Мой Сашка, любимый, единственный, будто вчера я ходила в детский мир покупать ему подарки три года. Подумать только, уже три года сыну, как он мог втайне от меня вмешаться в мою жизнь, покупить мою любовь так грубо, так нелепо, так жестоко. Вот, значит, что он делал ночью. Вот почему спал так крепко и так спокойно. Вот почему улыбался во сне. Утром, когда я уходила на факультет, чтобы потом встретиться в кафе с моим любимым и дожидаться, пока самолет унесет сына в Париж, потому и улыбался, что убил мою любовь. Раздавил как гадину, как змею. Думал, наверное, что спасает меня. А спас себя. И не спас. Бедный, бедный, глупенький мой мальчик. Что ж нам теперь с ним делать? Как я сейчас взгляну на него? Он ведь еще дома, в глаза. в его чудесные детские глаза нет. Не смогу. Как я буду жить с ним, с сыном, убившим мою любовь? И меня вместе с ней. А он, мой любимый как он мог, предал меня, предал всем, чем только можно предать, голосом, действием, жестом, гримасой, презрением, страхом за себя, за своих. Никого, никого не осталось. Я шла, опустив голову, и трещины на шершавом темном от первых капель грозы асфальте Складывались в знакомые узоры. Такие знакомые, что хлынули слезы. Но лицо было уже и так мокрым. Июль. Еще июль. Уже июль. Вдруг в сумке пискнуло. Опустив туда руку, я нащупала гладкий маленький корпус телефона. Экран пока светился. Нажал клавишу. И вот оно, вся нежность мира, вся радость жизни, ее смысл, сердце жизни, уже остановившееся, вновь пульсирует. А я, я снова живу и плачу от радости, не от горя, плачу от любви ко всему, ко всему, к моему милому сыну, к несчастному забытому мужу, к грозе и ливню к лету и зиме, от любви. Он любит меня, мой охотник. Любит, пусть как лисицу, пусть как жертву, но жить он без меня не может, а я без него. Я всех-всех люблю, но только без него я не могу жить, и он также, же, так же, как я. Мы связаны, неразделимы, и это... Надолго. Навсегда, наверное. Навсегда. И, ликуя промокшая, счастливая, я смело и спокойно Иду в свою зону к, навстречу ясным глазам сына. Мне не в чем признаваться, и я не жалею ни о чем. Любовь жива, и в ее раскаленное жерло Я бросаю все новые жертвы, но так нужно. Так и должно быть. Огонь пылает, грохочет небо, и белые молнии пронзают тучи. Только что у меня не было ничего, а теперь есть все. Моя любовь, а значит, моя душа. Пусть она так непрочно связана с телом, так трепещет в нем, как молнии в черных тучах, того и гляди упорхнет, будто та бабочка-крапивница, что недавно села на мою сумку под палящим, московским солнцем, но это от любви. Все от любви. И никого я не предавала. Там, где любовь, нет предательства. Да вообще ничего нет, кроме самой любви. Вот и все. Я вошла в подъезд, отряхнулась, словно промокший под дождем зверь, и нажала кнопку лифта. Я так соскучилась по Сашке. Какое счастье, что он еще не уехал, что я его застану, что мы сейчас выпьем кофе, а потом я провожу его, провожу как обычно. Когда я отперла дверь, квартира была уже залита солнцем. Стрижи визжа, как пули, проносились мимо распахнутых окон, и сын вышел мне навстречу. Он улыбался нежно и печально. Если б я был рабом твоим последним, Сидел бы я в подземелье И видел раз в год или два года Золотой узор твоих сандалий, Когда ты случайно мимо темниц проходишь И стал бы... Счастливее всех живущих в Египте. Кузьмин. Едва рассвело. Июль, значит, сейчас четыре. Ну, может, пятый. Лиза, Лиза. После всего вчерашнего Осталась там одна в пустой квартире, Даже провожать меня не пошла. Так устала устали мы оба, вчера не дожидаясь ее СМСки. Я был уже чуть ли не под дверью, когда она закрыла ее за своим отпрыском, и он, наконец, уехал. Да, я стоял на лестничной клетке, двумя этажами выше, стоял и ждал, как бездомный щенок. А сейчас вот проснулся от любви. Каждая клеточка моего тела счастлива, нет, не то слово, довольна, блаженно довольна, и каждую я чувствую, но я, пока только я сам, не клеточки, хочу еще, своим воображением, своим целым, снова хочу ее, хочу еще, еще и еще». Да что же это, господи! В мои годы мужчины западают вот так на молоденьких девочек. И все, как правило, быстро кончается. Если это очень серьезно, часто смертью престарелого любовника, или импотенции, или если он женится, бросив семью, скукой неизбежного компромисса. Нет. С Лизой все по другому чем почему по другому не знаю может быть она ведьма нестареющая вечно юная рыже розовая ведьма мудрая и молодая опытная беззащитная как дитя ее смех ее улыбка ее глаза ее слезы да что же это если если б мы жили вместе ведь я превратился в щепку высох как скелет нет ведьма все таки ведьма сукуба да что это я лиза моя лиза какие там сукубы любовь это дурень вот что это такое просто любовь бывает голубчикой такое Вот оно с тобой и переключилось. Просил избавления от вожделений. Получил сполна. Свобода от вожделений путем порабощения одним вожделением, всеобъемлющим, любовью.